Петр велел сейчас же отдать пушки черкасам и нарядить следствие о том, как с ними поступали на сенах. Шереметьев отвечал, что черкасы сами пушек не взяли, потому что вести не на чем, что, будучи в обскове и во многих городах в походе, русские села и деревни они разоряли, людей побивали, топили и грабили. Мазепе дано было знать, что такое поведение служилых людей его регимента только для него презрено и прикрыто милостиво, но пусть вперед закажет им накрепко, чтобы вместо неприятеля над своими такого разорения не чинили». Мазепа сам писал о буйстве запорожцев во время похода, но и от тех, которые оставались на сече, не было покоя. В начале 1701 года запорожцы прислали Мазепе жалобу, что селитренники, которые выделывают селитру около реки Самары, обещали им платить с котла по сто золотых, и обещания не исполняли донеся об этой жалобе государю гетман писал запорожцы кроме того что берут посту золотых с котла притесняют селитреников всячески и деньгами и напитками и харчами берут селитриных майданов беспрестанно почему селитра дешево продаваться не может Запорожцы упорно называют речку Самару от устья до верху, и леса по ее берегам растущие, и дальние буераки лесовые, и могилы, из которых селитра делается, своими. Грозили майданы селитренные разорить, селитренников с работниками отогнать, и не только на селитренное дело, но и на какую потребу лесов самарских никому не давать как паствы скотине там не дают. И если при реке Самаре селитры не делать, то нигде более способных мест нет. В апреле новое донесение от Гетмана. Войско Запорожское Низовое, собравшись в числе трех тысяч, приготовив четыре пушки, поставив себе полковников, хотело идти на Ногайскую Орду на помощь крымскому хану. Гетман послал им выговор, как они смели самовольно сноситься с крымским ханом и идти на Ногайскую Орду. Кошевой отвечал, — Трудно было нам посылать в Москву и дожидаться монаршеского указа или докладывать вашей вельможности, потому что хан позвал нас вдруг, уже вышедший на поле. Он обещал нам своих коней и уступку своей добычи дело не сделалось по непостоянству зимы некоторые из наших хотели идти на ханский призыв а не всем кошаем мы поднимались и не на православных каких хотели идти здесь исконная вольность кто куда хочет пойдет и где хочет добычу берет удерживать войско от корысти невозможно Да и о том докладываем, что теперь низовое войско час от часу стесняется людьми городовыми, зверя и рыба казакам добыть негде, а монаршеским жалованием целый год прожить нельзя, и потому поневоле принуждено наше товарищество идти в помощь хану на Орду нагайскую Нам кажется, за это гневаться на нас не следовало». Напротив, надобно было радоваться, что бусурманы, бронясь между собою, нас призывают. Мы о том промышляем, чтобы они не только низовое, но и городовое войско призывали себе на пагубу. Гетман сам вызывался идти в Ливонский поход и именно Литвою. Желание его было исполнено. Он получил указ выступать. Но в это же время... Мазепа бьет челом, что от тяжких походов казаки и поселяне очень злобятся и переговаривают между собою, что им приходит пропадать до конца. Скоро изрубят их москали частыми и трудными походами. У каждого мысль уходить за Днепр. И для всякого опасения, чтоб над ним гетманом не сделали какого зла внезапно, Указал бы государь быть при нем тысячи человек-стрельцов, а жить им попеременно. Пятистам при Гетмане, а другие пятьсот в Путивле. Женых и детей привезть к ним в Путивль, потому что теперь живут в Батурине стрельцы седьмой год без жен, и впавшие в окаяние делают такие неистовства, что и выговорить стыдно». А в Батурине жить им с женами неприлично, потому что делаются от них батуринским жителям великие обиды, кражи беспрестанные. Но этого мало. В июле 1701 года Мазепа подал знать Головину о прелестях татарских. Ханский визирь, зазвавший к себе гетманского посланца, говорил ему, «Где ваш царь? На Воронеже корабли строят, понапрасну трудятся». Для чего ваш царь пренебрегает ханам и всем государством крымским? Для чего не хочет нам казны давать по-прежнему? Если надеется на силу, так и хан так же силен. Как сядет на коня, то будет с ним двести тысяч сабель. Если надеется на калмыков, то и та надежда даровая. Это цыгане, только б им казну от царя брать, а с нами никогда по правде не будут биться». «Скажи Гетману, что если он словам моим не верит, то пусть созовет раду, и мои слова объявит старшине и черни, увидит, что все возмутятся за нашу любовь, только пусть обнадежит всякого, что вольно все говорить». «Знаем мы хорошо, что у вас на Украине делается, знаем, что все казаки обнищали, а когда будут с нами по-прежнему в братстве, то в несколько лет станут так же богат, как при Хмельницком были. Я говорю именем хана и всего крымского государства, жаль нам вас, как людей воинских, скоро пропадете, держась того народу московского». После таких донесений от Мазепы, Понятно, почему он получил указ возвратиться назад в Батурин. Гетман обиделся, или, по крайней мере, показал вид, что обиделся, и 20 июля 1701 года писал Головину. Монаршевский его царского Пресветлого Величества именной указ, дабы я возвратился в Батурин, послал на свое место в несколько на надесять числом войско наказного атамана застал меня в литовских краях, в двенадцати милях от Могилева. И с какой моею жалостью и стыдом от тутошних жителей возвращаюсь вспять, сам Бог, испытуя сердце и утробы человеческие, лучше знают Не так для поднятых трудов через столь долгую непотребную дорогу, как для того, что по должному моему намерению не сталося, Когда ж так себя было выбрал в ту военную дорогу с сердечной охотой и немалым моим коштом, чтобы я то показал бы по себе ни на словах, ни на бумаге, но самым делом, пред всем светом в его монаршеских очах, что есть верный подданный?»